Явление девятое. Гурмыжская Милонов, Бадаев, Буланов, несчастливцев, счастливцев. Восемь братьев: Пётр, Аксиуша, Карп. Несчастливцев. Тётушка, поздравляю. Замуж выходите. Время тётушка, время. И для вас хорошо, и для родственников приятно это делает, вам честь, а нам удовольствие. Я с своей стороны очень рад и одобряю ваш союз. Обращаясь к дверям. Господа, что ж вы встали? Счастливцев и восьми братов подходит. Тётушка рекомендует друг мой Аркадий Счастливцев. Гурмыжский очень приятно. Мелодов. Это ваш племянник. Не Счастливцев Мелонова честь имею рекомендоваться. Геннадий Гурмыжский Бадаев. «Гурмышский, Геннадий». Милонов и Бадаев встают, подают ему руки и садятся. «Восьмибратов, Гурмышский, доброе дело-с, значит, по закону, как следует. Чего же лучше-с? Очень на приятно-с, Гурмышская. Ну, как тебе, Иван Петрович, нравится мой жених?» «Восьмибратов, ничего, с жених во вкусе-с. Ежели и насчет малоумия, так это от малодушества. Со временем проходится». Несчастливцев в Счастливцеву и Восьмибратову. «Господа, покорнейше прошу садиться. Тетушка, позвольте мне распорядиться как дома. Карп, подай брать с нам вина да побольше. Ты не жалей, такие случаи редки. Ведь тетушка не каждый год замуж выходит». Садится с правой стороны. Там же садятся Счастливцев и Восьмибратов. Карп уходит. «Продолжайте, господа, ваш разговор. Мы вам не мешаем». Милонов говорит. Нам интересно вас послушать. Несчастливцев в величайшем удовольствии, господа. Мне очень приятно говорить в таком благородном обществе. Тётушка, вы счастливы? Вы безмерно счастливы? Гормыжская. Да, мой друг, я счастлива. Несчастливцев. В счастье человек делается добрее, благороднее. Не так ли я говорю? Правда, господа? Милонов, совершенно справедливо, прекрасно, прекрасно, Несчастливцев. Тетушка, у вас есть племянница, милое кроткое создание. У нее есть тоже жених. Он не так красив и смел, как ваш, но она его любит. А вот его тятенька. Гурмышская, знаю, мой друг. Несчастливцев. Он, то есть тятенька, человек русский, господа. Благочестивый, но по душе свершеннейший каканец и киргизской сак. Он человек семейный, очень любит своих детей, любит женить сыновей, но непременно желает получить приданого 1000 рублей по своей жадности и по своему невежеству. Восьмибрат. Это точно барин, что по невежеству, только нам без этого невежества никак нельзя, потому на нём ведь круг держится. Несчастливцев. Вот, тётушка, для вас прекрасный случай сделать доброе дело. Гурмырский: Ах, нет, нет. Что ещё за новость? Оставьте, пожалуйста. Это не твоё дело. Я и так издержала очень много. Потом впереди большие расходы. Буланов: Нам с Раисей теперь нельзя тратить ничего лишнего. Я хочу конный завод завести, пруды надо чистить, копать канавы. Несчастливцев. Так не дадите? гурмыжской деньги не велики но согласитесь господа что бывают обстоятельства несчастливцев да зачем деньги довольна ваше благородного слова в присутствии вот этих господ восьми братьев для нас ваше слово лучше векселя гурмыжской нет нет это не деликатно даже вдруг при посторонних такое требование это насилие у вас комплот бунадов да ты реиса откажи решительно Гурмырский: Ну, согласитесь, господа, ведь нельзя же так вдруг. Я решительно отказываю. Несчастливцев. Так не дадите. Гурмырский: Извини, мой друг, не могу. Несчастливцев восьмибрату. Почтенный, скинь что-нибудь у вашу, ступи. Восьмибратов: Не расчёт, барин. И то уж так, что из хорошего дома, а то бы и внимания не взяли. Несчастливцев встает. Тетушка Раиса Павловна, благодетельница рода человеческого, не роняйте себя перед почтенным обществом, не стыдите фамилию Гурмышских, я краснею за вас. У вас только и родных, я да она. Она уж больше не попросит, а мне приданого не нужно. Гурмышская не может отказать в такой сумме. Вы женщина богатая. Что значит для вас эта малость? Я бедный труженик, но если бы у меня были, ударяет себя в грудь. А? Что такое? Да не есть. Вынимает из кармана деньги. Вот они. Признаться, не грех бы бедняги ни счастливцеву и покутить на эти деньги, не мешало бы ему старому псу и поберечь их на чёрный день. Счастливцев дёргает его за руку: "Что вы делаете?" Нисчастливцев молчер, кашка. "Так не дадите?" Гурмырская: "Я уже сказала". Нисчастливцев: "Ну" Если богатая помещица отказывает бедной девушке в приданом, так не откажет бедный артист Аксишуше. Поди сюда, дитя моё. Счастливцев оговорили на тройке поедем. Вот тебе и тройка, вот и на параход. Несчастливцев молчер, кашка. Аксишуша подходит. Вот тебе, дитя моё. Бери. Аксишуша «Что вы, что вы, братец, не надо!» «Несчастливцев, бери, — говорят тебе. Я что задумал, не передумываю, что сделал, не переделываю». А Ксюша, обнимая его, «Братец, братец!» Карп приносит бутылку вина из стакана и ставит на стол. Несчастливцев, «Ну, довольно, я могу заплакать, а это нехорошо, стыдно». «А Ксюша, как мне благодарить вас?» «Несчастливцев, как благодарить? Скажи спасибо, и все тут». «Вот теперь выпьем!» Подходит к столу и наливает два стакана. А Ксюша отдает деньги Петру. Петр, отдавая деньги отцу, «Извольте получить!» Восьмибратов отходит к стороне и считает. Гурмышской Несчастливцеву «Это очень великодушно с твоей стороны, Несчастливцев, надеюсь!» «Поди, Аркадий, выпей!» Счастливцев подходит и пьет. Гурмышская Аксюша. «Я очень рада, моя милая, что так устроилась и готова способствовать твоему счастью всем, чем могу. Я даже не откажусь быть твоей посаженной матерью». Аксюша кланяется. «Восьми братов. Много вами благодарность. Уж у нас, сударыня, без вас дело не обойдется. Вы у нас на свадьбе с пятьдесят процентов к приданому. Вот как мы вас ценим. А уж банкет я сделаю для вашей милости». Так месяца на два в городе разговору хватит. Пусть чай по крайности знают. Милонов, подходя к столу. Прекрасно, прекрасно. Ваш поступок надо напечатать в газетах. Несчастливцев. Что тут за газеты? Давай выпьем брудершафт. Милонов. Но, мой милый, нельзя же? Несчастливцев. А не хочешь, не надо. Убирайся, пошел прочь. Выпьем, Аркадий. Милонов отходит. Бодаев Буланову. Кто он такой, а? Буланов. Актёр. Бодаев. Актёр? Ах, чёрт тебя возьми! Браво, браво! Подходит к несчастливцу у вашу руку. Тот я слушаю, кто так хорошо говорит, благородно. Это такая редкость у нас, указывая на несчастливца. А он тоже актёр? Несчастливцев. Актёр. Бодаев: Он ничего не говорит, несчастливцу. Нет, не говорит. Бодаев: Что ж он говорит? Счастливцев: С кварцем свещу сорокой прыгаю. Бодаев: О, браво, браво. Отходит и сейчас же возвращается к несчастливцу. Я ему пенковую трубку подарю. Заходите ко мне, милости прошу. Несчастливцев: Забавлять-то тебя, шутов зоведи. Давай брудершафт выпьем. Бадаев. Что? Хе-хе-хе. Он забавный. Отходит. Гурмышская Буланову. Его надо как-нибудь выжить. Он бог знает, что наделает. Буланов. Вы, кажется, ехать собираетесь? Несчастливцев. Давно я, брат, сбираюсь. Буланов. Так не пора ли вам? Несчастливцев. Аркадий нас гонит. И в самом деле брат Аркадий «Зачем мы зашли? Как мы попали в этот лес, в этот сыр дремучий бор? Зачем мы, братец, спугнули сов и филинов? Что им мешать? Пусть их живут, как им хочется. Тут все в порядке, братец, как в лесу быть следует». «Старухи выходят замуж за гимназистов. Молодые девушки топятся от горького житья у своих родных». Лес, братец, курмыжское пожимает плечами. Комедианты несчастливцев. Комедианты? Нет. Мы артисты, благородные артисты, а комедианты вы. Мы коли любим, так уж любим, коли не любим, так ссоримся или дёремся, коли помогаем, так уж последним трудовым грошам. А вы? Вы всю жизнь толкуете о благе общества, о любви к человечеству. А что вы сделали? Кого накормили? Кого утешили? Вы утешаете только самих себя, самих себя забавляете. Вы комедианты, шуты, а не мы. Когда у меня деньги, я накормлю на свой счёт двух-трёх таких мерзавцев, как каркашка. А родная тётка потегателась прокормить меня 2 дня. Девушка бежит топиться, кто её толкает в воду? Тётка. Кто спасает актёр несчастливцев? Люди, люди! Порождение крокодилов, ваши слёзы и вода, ваши сердца твёрдый булат. Подцелуите, мжалы в грудь. Львы и леопарды питают детей своих, хищные враны заботятся о птенцах. А она, она Это ли любовь за любовь? О, если б я мог быть Дияною, о, если б я мог остервенеть против этого адского поколения, всех кровожадных обитателей лесов. Милонов. Но позвольте, за эти слова можно вас и к ответу. Буланов. Да просто к штановому. Мы все свидетели. Несчастливцев Милонову. Меня ошибаешься. Вынимает пьесу Шиллер Разбойники. Цензуровано, смотри, одобряется к представлению. Эх, ты злокачественный мужчина. Где ж тебе со мной разговаривать? Я чувствую и говорю, как Шиллер, а ты как подьячий. Ну да воль. В дорогу, Аркашка. Прощайте. клонится всем тётушка пожалуйте ручку гурмырская прячет руку ах нет нет буланов позвольте ему он скорее уйдёт несчастливцев не укушу не бойтесь милонов разумеется не укусит буланов разумеется гурмырская ах нет вы не знаете несчастливцев о люди люди Идет в угол, надевает котомку. А Ксюша помогает ему и целует его. Берет в руки палку. «Ну, Аркадий, мы с тобой попировали, пошумели, братец, теперь опять за работу». Выходит на середину сцены, подзывает Карпа и говорит ему с расстановкой и внушительно. «Послушай, Карп, если приедет тройка». Ты вороти её, братец, в город. Скажи, что господа пешком пошли. Руку товарищ подаёт руку счастливцеву и медленно удаляется.